Глава 9. Первые 45 минут Спенсер проспал. Потом его затошнило, и мы притормозили на обочине. Пусть я и не могла подержать ему волосы, как это делала для меня Элли, но гладила его по спине и бормотала успокаивающие слова, которые надеялась как-нибудь до него достучаться. Наконец я помогла ему снова сесть в машину, и на этот раз у него даже получилось самостоятельно пристегнуться — Через полтора часа мне пришлось остановиться, чтобы заправиться. Помимо неоново-зелёных шлёпанцев из ящика распродажи, я купила большой стакан кофе, бутылку воды и сэндвич для Спенсера. А когда вернулась, он стягивал свою куртку. «Что ты делаешь?» — мягко спросила я и пристроила кофе в подставку для напитков между нами. «Надевай», — односложно ответил он и бросил мне на колени чёрную парку. Даже пьяный этот парень не растерял своей манеры. Я забыла свою куртку в хил хаусе и осталась в одном тоненьком синем платье. Хотя сейчас его дополнили едко зеленые шлепки, чтобы по пути у меня не соскальзывали ноги с педалей. Температура была явно всего на пару градусов выше нуля, и я, правда, очень замерзла. «Ладно, но только если ты примешь вот это». Я вытянула раскрытую ладонь с двумя таблетками аспирина. «И выпьешь кофе?» Его взгляд перескочил с таблеток в одной моей руке на воду в другой. «Спасибо». Я открыла бутылку, и Спенсер не сводил с меня глаз, пока пил, а его кадык дергался при глотках. Потом он закрыл воду и отдал ее мне. Плотно закрутив крышку... Я заменила кофе в держателе на бутылку и вручила Спенсеру дымящийся картонный стаканчик. Вслед зачем, как и обещала, натянула парку, и меня окутал его запах. Только тогда я вновь вывела автомобиль со стоянки. После того, как Спенсер выпил половину кофе, ему заметно полегчало. Тем не менее, он и слышать ничего не желал про сэндвич и потребовал, чтобы я убрала его куда-нибудь из зоны его видимости». Лучше всего так, чтобы он еще и не чувствовал его запаха. Вместо этого Спенсер вытащил из кармана штанов жвачку и закинул в рот. Воздух между нами наполнился приятным мятным ароматом. Обстановка была напряженной. Мне пришлось максимально сконцентрироваться, поскольку с одной стороны хотелось доехать как можно быстрее, а с другой — добраться живыми. Параллельно я старалась отвлечь Спенсера и рассказывала ему про странную фотосессию с Сойер и папиных безуспешных попытках сходить на свидание. Он слушал и будто бы ничего не имел против моей болтовни, однако сам не разговаривал. Не проронил ни слова, и это было так необычно для него, что у меня сводило живот. Мой телефон звонил несколько раз. Наверняка Элли хотела знать, что случилось — я не обращала на неё внимания. Потом Спенсер достал свой мобильник и что-то на нём напечатал. Звонки почти сразу прекратились. Остаток пути мы провели в молчании. На самом деле это очень красивая дорога. Она проходила через национальный лес с возвышающимися над нами верхушками гигантских тёмно-зелёных деревьев и белыми горными вершинами в окружении облаков. Но причина поездки — и то обстоятельство, что кроме стука дождя в машине висела полная тишина, мешали мне наслаждаться видами. Спенсер коротко проинструктировал меня, чтобы я ехала по восточной части. Маршрут был мне знаком, несмотря на то, что я выросла намного западнее, в Бивертоне, и спустя какое-то время мы добрались до Истморленда. Дальше мы проехали вдоль великолепной аллеи, Мимо больших ворот и широких подъездных дорожек, некоторые из которых казались такими длинными, что домов, перед которыми они заканчивались, вообще не было видно. Ни одно из местных зданий не шло ни в какое сравнение с бунгало, где взрослела я. Живущие тут люди должно быть сказочно богаты. — Можешь остановиться здесь, — внезапно сказал Спенсер, показывая рукой на правую сторону улицы. Я выполнила его указания и теперь не знала, что делать дальше. Спенсер выглянул наружу, посмотрел на подъездную дорожку, перед которой я припарковалась. Ладони у меня стали липкими от долгой, сосредоточенной поездки. «Тебе помочь?» — тихо спросила я. Спенсер сам отстегнулся и покачал головой. Открыв дверь, он сделал глубокий вдох. Затем встал и неожиданно опустился, обратно на пассажирское кресло. Он так крепко вцепился в край сиденья, что ладони выглядели белыми, как мел. Я вынула ключ из зажигания и торопливо вышла, быстро обежала вокруг машины и обхватила Спенсера рукой. «Мне не нужна твоя помощь!» прорычал он. «Серьезно? Он на меня зарычал!» Шлепнув его по плечу, я крепче сжала его талию. «Я тебя доведу!» «Точка! Конец дискуссии!» «Командир!» — проворчал он, пока я помогала ему подняться. Спенсер глубоко втянул в себя воздух и в конце концов закинул руку мне на плечи. «А ты всё ещё пьян!» Я захлопнула дверцу автомобиля ногой и чуть не потеряла один шлёпанец. «Вообще-то я не пью», — сказал Спенсер и свободной рукой потёр лоб. «По крайней мере...» не больше одной бутылки пива, по крайней мере. Когда он сообразил, что повторяет слова, то недовольно скривил губы. «Знаю, Спенс, знаю», — ответила я, направляя его по тротуару к кованым воротам. «Вот именно поэтому я и не пью. Именно...» Он осёкся и плотно стиснул зубы. «Боже мой, да что здесь только произошло?» Я сосредоточилась на том, чтобы в целости и сохранности довести его до ворот. Потом помогла открыть их, и при этом весь его вес лежал на мне, хотя он и старался держать равновесие. Ворота запищали, и мы шагнули внутрь. Я не поверила своим глазам. Передо мной возвышалось самое большое здание, которое я когда-либо видела. Это действительно гигантский дом терракотовая черепица покрывала двускатную крышу с четырехугольным слуховым окном над входной дверью. С боковых сторон находилось еще два слуховых окна, вмонтированных в крышу. Фасад был выполнен из светлого камня, а оконные рамы сочетались с черепицей. На лужайке перед зданием росли бесчисленные деревья и кусты, сейчас еще без листвы, но наверняка тут уже скоро все зацветет, и газон тоже выглядел ухоженным». На просторном переднем дворе стояло два шикарных чёрных автомобиля. «Ну ничего себе!» вырвалось у меня. В следующую секунду из дома послышался приглушённый вопль, и я оцепенела. Пальцы Спенсера впились мне в плечо, и он потащил меня дальше. Вновь пронзительный крик. Кричала девочка, в этом я была уверена. «Спенсер!» начала я но хватило одного его взгляда, чтобы заставить меня замолчать. Я сглотнула сухой ком в горле и поспешила провести его последние метры до двери. Добравшись туда, он убрал руку с моего плеча и выпрямил спину. Сделал еще один глубокий вздох. Вдох, выдох, встряхнул ладонями и вдруг показался абсолютно спокойным. Суровая линия, в которую сжался его рот, исчезла а вместе с ней и любой намёк на то, что до этого момента он зависел от моей поддержки. Его руки уже не тряслись. Поразительно ровным движением он повернул ключ в замке и распахнул дверь. Я последовала за ним в дом. И у меня опять перехватило дыхание. Мы стояли в холле, который был больше, чем гостиная и кухня моего отца вместе взятые. Мраморный пол — Абстрактная скульптура рядом со стеклянным столиком с изогнутыми ножками, на котором красовался огромный букет цветов в вазе, сверкающий в ярком свете ламп и отбрасыващие блики на стены кремового оттенка. Тут же две лестницы святыми перилами вели на верхний этаж. Косгроувы были не просто состоятельными. Они, судя по всему, баснословно богаты. Поначалу я даже не осмеливалась пройти дальше за Спенсером в своих едко-зеленых шлепках. Чувствовала себя недостойной этого дорогого пола. Оглушительный ляск эхом отозвался от высоких стен фойе, и плечи Спенсера снова напряглись. Зазвенели просыпавшиеся на полосколки, мое дыхание участилось. Мы бросились вверх по правой лестнице, Спенсер крепко цеплялся за перила и перескакивал через две ступеньки. Он быстро бежал по проходу мимо дверей, когда вновь раздался громкий виск. На этот раз совсем близко. В конце коридора Спенсер замер и оглянулся через плечо. «Внутрь тебе нельзя», — твердым голосом произнес он. Из-за этого властного тона и серьезности в глазах я с трудом его узнала. «Я подожду здесь», — Хотела сказать я, однако он уже переступил порог комнаты и закрыл за собой дверь. До меня доносился шум голосов, укоризненный мужской голос, Спенсер, который тихо что-то ответил, примирительный тон вмешавшейся женщины. Их прервал следующий крик, превратившийся в вой, когда Спенсер что-то произнес. Его голос звучал мягко и ровно и успокаивал меня, несмотря на то, что я прислонилась к стене и не находилась с ним в одном помещении. Послышались душераздирающие рыдания. Девочка издавала жалобные звуки, от которых у меня пошла дрожь по телу. Всякий раз, когда Спенсер что-то говорил, на мгновение воцарялась тишина. Затем всё повторялось заново. Через некоторое время дверь открылась, в коридор вышло двое людей старшего возраста, и я предположила, что это родители Спенсера. Первое, что бросилось мне в глаза, это что Спенсер выглядел как идеальная смесь их обоих. У него были глаза матери и отцовская форма лица. А второй — в голову пришла мысль о том, что я, по всей вероятности, представляла собой ужасную картину. Мистер Косгроуф уставился на меня так, словно я бездомная, без разрешения пробравшаяся к нему в дом. Плевать зато на нём полосатая пижама. «Ты, наверное, Доун», — произнесла мама Спенсера. Она протянула мне руку. Я пожала её, надеясь, что ладони у меня уже не липкие. «Рада с вами познакомиться, миссис Косгроуф», — откликнулась я с бодрой, вежливой улыбкой. Вой опять стал громче, и я вздрогнула. «Пойдёмте вниз, Доун», — тут же предложил мистер Косгроуф, и положил руку мне на лопатки, чтобы направить вдоль коридора. Вот бы рядом был Спенсер. Миссис Косгруф приготовила мне чашку горячего шоколада, чем моментально нашла прямой путь к моему сердцу. К сожалению, кружке с дымящимся лакомством не удалось прогнать многозначительную тишину, в которой тиканье громадных напольных часов казалось неестественно громким. «Тик-так». Я чувствовала себя в точности так, как и смотрел на меня мистер Косгроув, как на нарушителя спокойствия, народное тело, которое необходимо удалить как можно скорее. Лучше бы я просто подождала в машине, чем вот так ворвалась в личное пространство этих людей. Тик-так. «У вас замечательный дом, мистер и миссис Косгроув», сказала я и сделала рукой жест, описывающий всю гостиную. В газовом камине горел огонь, который излучал красивый свет и погружал комнату в приятную атмосферу. Я сидела на... Без понятия, как называются эти штуки, с высоко поднятыми сидениями и без подлокотников. В любом случае, моя пятая точка полностью в неё погрузилась, и я гадала, сумею ли вообще когда-нибудь встать. Впрочем, возможно, мне в принципе не стоило переживать по этому поводу. В крайнем случае мистер Козгроуф лично подхватит меня под руки и вышвырнет из своего дома. «Большое спасибо. Очень мило с твоей стороны, Доун», — добродушно улыбнулась мне миссис Козгроуф. В ее глазах все еще читалось беспокойство. «Откуда вы?» — неожиданно спросил мистер козгров «Я выросла в Портленде, сэр». «Где именно?» «В Бивертоне, сэр». Он крякнул и откинулся на спинку кресла. «И ты тоже учишься в удсхилле, Поинтересовалась мать Спенсера, а я с облегчением вновь повернулась к ней. «Я на втором семестре и изучаю английский язык и писательское мастерство. Университет просто отличный, и мне, правда...» Опять фырканье от мистера Козгроува. «Очень там нравится». Миссис Козгроув утвердительно кивнула. Спенсер был не в восторге, когда его не приняли в Портленд, но сейчас рассказывает только хорошее. «Там на самом деле здорово. Не только кампус, но и занятия. Почти все преподаватели, которые мне встречались, изо всех сил стараются удовлетворить потребности студентов. Выбор лекций и семинаров очень широк, и можно самостоятельно решать, какой у тебя будет профиль. Я по-настоящему довольна учебой». «Прекрасно». «Так и должно быть», — согласилась со мной миссис Косгроув. «А чем вы занимаетесь, если можно спросить?» — осторожно произнесла я. «Мы адвокаты по бракоразводным процессам. Наш офис здесь неподалеку». Я подавилась. «Ох, Доун, все в порядке?» — испугалась миссис Косгроув. «Да, спасибо», — выдавила я. «И вы сегодня были с моим сыном, когда он напился?» Ни с того ни с сего выпалил мистер Косгруф. Я не стала ему отвечать. «Ах, Реймонд!» — одёрнула его жена. «Его поведение — это позор, Натали!» «Не говори так!» Мистер Косгруф так резко встал, что кресло царапнуло ножками пол. Я задержала дыхание и почувствовала, как напряглись плечи. «Он учится какой-то бесполезной чепухе, не имеет никаких жизненных перспектив, заявляется сюда пьяным, на него нельзя положиться, а ты слишком слепа, чтобы это понять». «Закончил?» «Тик-так». В дверном проеме стоял Спенсер, подняв руку над головой и упираясь ею в косяк. Он смотрел на отца с равнодушным выражением лица. «Не похоже, чтобы он слышал такое впервые». Без единого слова его отец вышел из комнаты, и чуть позже я услышала, как где-то хлопнула дверь. Поза Спенсера мгновенно изменилась. Все в нем вдруг приняло усталый и измученный вид. «Оливия спит», — сказал он. «Хорошо», — ответила ему мать. «Вы останетесь на ночь?» На секунду его взгляд метнулся ко мне. В итоге Спенсер покачал головой и сильнее сжал дверной косяк. Нет, но спасибо, мам. Миссис Козгроув поднялась и за несколько шагов оказалась возле сына, чтобы заключить его в крепкие объятия. Он уткнулся лицом ей в плечо, и это был настолько интимный момент, что мне пришлось отвернуться. Я слышала, как миссис Козгроув что-то пробормотала, слова утешения, которые затерялись в волосах Спенсера. Затем она произнесла «Езжайте аккуратно». Я оторвала взгляд от пола под ногами. Мама Спенсера тепло посмотрела на меня и натянуто улыбнулась. "Ладно", ответил Спенсер, опять обняв её на прощание. "Спасибо за горячий шоколад", сказала я, прежде чем мы вернулись в холл. "Надеюсь, в следующий раз мы познакомимся ещё раз доун, как следует", миссис Косгров слегка коснулась моей руки. После того, как она заперла за нами дверь, Мы со Спенсером молча направились к автомобилю. Шлёпанье моей обуви было единственным звуком, который разрывал ночь. Спенсер вложил мне в ладони ключи, и я села в машину. Сам же он остался снаружи, прошёл немного по дорожке и замер на развилке между несколькими деревьями, где согнулся пополам, уперев руки в колени. Несмотря на такую позу, я видела, как сильно тряслось всё его тело. Это разбивало мне сердце. Он разбивал мне сердце. Я завела машину и отважилась взглянуть на Спенсера. Щеки у него больше не краснели. Хороший знак. Дыхание было спокойным и равномерным, но даже во сне он казался встревоженным, как будто у него на плечах лежал груз весом в тонну и придавливал его к земле. Ты пялишься на меня, произнес он, не открывая глаз. Он вообще не спал. Этот идиот целых два часа прикидывался, что спит, чтобы просто-напросто со мной не разговаривать. Я даже не сомневалась. Но винить его в этом не могла. «Потому что ты прелестно выглядишь, когда притворяешься спящим», — парировала я. Распахнув глаза, он встретился со мной взглядом. «Мы на месте», — я кивнула в сторону его дома. Спенсер ничего не сказал, — Лишь смотрел на меня. «Мне проводить тебя до двери?» Теперь он сморщил нос. «Это дико странно». «Почему?» «На самом деле, должно быть наоборот». «В смысле, это ты должен привезти меня домой и спросить, проводить ли меня до двери?» Он кивнул и потер глаза. До недавнего времени ресницы у него были мокрыми. Сейчас уже нет. «Эмансипация!» «Волшебное слово, Спенс. Я сам дойду. Можешь взять машину, тогда я завтра заберу ее у общежития». «Окей, спасибо». Он отстегнулся. «Спенс?» У него вырвался недовольный звук, а его взгляд скользнул по моему лицу и опустился на шею. «Хочешь поговорить об этом?» С опаской спросила я. «Нет». «Последняя попытка». «Кто такая Оливия?» Выражение его лица ожесточилось, взгляд стал холодным и непроницаемым. «Я ответил тебе «нет», Доун. Это означает, что я не хочу об этом разговаривать». «Прости», — прошептала я. Он тяжело сглотнул, и этот звук показался мне чересчур громким в тесном пространстве салона. На улице все словно вымерли. Тут были только мы вдвоем его тревога и печаль, которые он старался скрыть за стеной, и мои ошибки, которые создали между нами слишком большую дистанцию. «И не только за это. За всё я имею в виду», — добавила я, чуть погодя. «Всё, что накопилось внутри за последние несколько часов, сейчас норовило вырваться из меня наружу. По-другому я не могла. Не после всего, что с нами сегодня случилось». И в клубе я тоже не то хотела сказать. Я повела себя как полная дура, и... Его ладонь закрыла мне рот. Я удивлённо моргнула. «Я не хочу тебя слушать, Доун», — произнёс Спенсер охрипшим голосом. Он казался сонным. Может, действительно непросто делал вид. Мне хотелось ответить, и я потянулась, чтобы убрать его ладонь с моего рта, но он удержал меня второй рукой и покачал головой. Я ясно выразил свою позицию, а ты довольно однозначно дала мне понять, что об этом думаешь. Не надо приукрашивать правду только потому, что теперь тебе вдруг стало меня жалко». Затаив дыхание, он снова обвёл взглядом моё лицо. И, казалось, запоминал каждую эмоцию, изучал мои веснушки, как будто собирался их пересчитать. Тик-так. «Думаю...» «Мне нужна дистанция». Спенсер отнял руку от моих губ, и это происходило как в замедленной съемке. Не успела я ничего сказать, как он уже вылез из машины, бесшумно закрыл пассажирскую дверь и зашагал по дорожке к своему дому.